МЕЧ АНГЕЛОВ Идет за мной сильнейший меня, которого я не достоин. Евангелие от Марка. Глава первая, стих седьмой. За столом рядом пили прыщавые помощники палача, и один из них, рожеволосый парень с огромным носярой, рассказывал прерывистым блеющим голоском, Как именно следует сдирать кожу спытуемого, чтобы тот не потерял сознание, а то не дай бог и жизнь. Ох, сыня, подумалось мне. Попади ты в мои руки, уж я научил бы тебя мастерству. Хотя мне и в голову никогда не пришло бы хвалиться своими умениями, ибо умение причинять боль и приносить страдания для меня лишь средство, ведущее к цели. И если вы когда-либо окажетесь в подземельях монастыря Амшелас или в подвалах инквизиториума, то для того лишь, чтобы научиться сильнее любить Господа, любить его столь сильно, чтобы земные желания сгорели в очищающем пламени, любить его столь листово, чтобы рассказать о грехах своих детей, мужей и жён, друзей, тех, о которых вам известно, и о тех знатьях, о которых вы всего лишь могли бы, о грехах совершённых, и о тех совершить, которые вы лишь намеривались. Желание греха уже само по себе греховно. Я мысленно вздохнул, поскольку корчма, в которой я нынче сидел, не была подходящим местом для набожных размышлений. Царили здесь смрад капусты с горохом, плохо сваренного пива, и плотных тел. Я не любил эту корчмо, и один Господь ведал, зачем вот уже который час сидел в ней, мрачно напиваясь, кубок за кубком молодым вином. Быть может, я пытался таким образом одолеть одиночество, но разве хватило бы для этого вина всех хезских пивных? Я безропотно нёс сей крест, хотя ноша и казалась мне порой тяжелее обычного. В корчме было полно людей, а ещё шумно и душно. На кухне подгорел горох, и в зале теперь стоял выедающий глаза дым. Но кроме меня никто не обращал на это внимания. Я намеревался напиться, но, во-первых, Господь в милости своей одарил меня крепкой головой, а во-вторых, чтобы почувствовать помарочнение рассودка, пришлось бы выпить скварту с ддешнего поила а мащера фолькина выбросят прервал болтавню помощник его товарищ уже двое у него на шталеж дохли его милости каноник были весьма недовольны я поневоле на вострелуша поскольку тоже слыхал о двух подряд неудачах фолькина это мало касалось моей работы однако новости расходятся быстро и Волкер наверняка вскоре станет прошлым, оказавшись на столе у собственных учеников и подмастерьев. Две смерти подряд? Может, это заговор или подкуп, а то и ересь? Конечно, любая из трёх возможностей на самом деле была слабо вероятна. Полач наверняка был пьян либо с похмелья, как частенько случалось с ним в последнее время, и не мог не ошибиться. ошибся в подборе инструментов или не заметил, что допрашиваемому следует передохнуть, либо того, что врач чувствует его осмотреть, а может, он повредил одно из витальных мест и вызвал кровотечение или недопустимое ослабление тела пытуемого, чтобы не стало причиной этих двух смертей, Фолкин теперь оказался слишком близко к опасной черте. Пересеки он её. и превратиться в овечку, окружённую волками. А уж волков, что точат зубы на место мастера палаческой гильдии, наверняка найдётся в достатке. Хотя, клянусь Господом, это не то место, которое достойно зависти. Тяжёлая работа в опасных условиях, огромный риск и отсутствие уважения до понимания окружающих там уже обычные палачи не проходили столь утончённого и длительного обучения, как инквизиторы. Так что рано или поздно скатывались в пьянство либо давали волю своим садистским наклонностям. А ни то, ни другое не позволяло эффективно проводить допросы. Ведь палачи неизбежно забывают, что пытки лишь средство достижения цели. А если и помнят, То им, кажется, что цель эта добыть признание. Нет ничего более ошибочного, милые мои. Признание палач добывает долотом и раскалёнными щипцами. Обычно уже одного вида инструментов хватает, чтобы большинство людей обрело сверхъестественное желание говорить, подробно отвечая на каждый заданный вопрос. А ведь отнюдь недобытые пытками признания венчают наш труд. Конечно, они тоже важны, особенно если следователь умеет отделять зёрна от плевел. Однако намного важнее, чтобы раскаявшийся грешник признал ошибки и без всяких сомнений выдал сообщников, восплакав о всяком проведённом с ними мгновении. В расчёт идут лишь слёзы жалости. проливаемой пред толпой черни, искреннее признание вины и всепобеждающая неумолимая жажда раскаяния. И всё это важно не только для нас самих или для нашей веры, либо для защиты невиновных, это важно и для того, что мы зовём здоровьем общества, сколь бы смешно или потетически это ни звучало. Нам не нужны мученики, гибнущие за ересь с глазами, сияющими отвагой и безумием. Нам не нужны богохульства, что выкрикиваются с костров на святую церковь и её слуг. Мы, инквизиторы, любим всех, хотя любовь эта порой слишком жестока, но сильнее прочих, тех, кто, будучи сокрушён, громогласно раскаялся в вине своей и молит о прощении грехов. как совершенных, так и тех, кое и он риск мог бы совершить. Именно поэтому нельзя допускать, чтобы обвиняемые гибли от рук палачей в подвалах. Смерть их должна стать церемонией, церемонией печальной и радостной одновременно, церемонией возвышающей. Им следует умирать, примирившись с церковью и верой, преисполнившись любви к инквизиторам, которые в поте лица своего выпрямляют кривые тропы их жизни. Именно поэтому дни мастера Фолькина были теперь сочтены. — Как это, сдохли? — спросил третий подмастерье. — Он снова был пьян, что ли? — Шшшш! <режеволосый> — Рожеволосый зашипел и огляделся вокруг. Но по масляным его глазкам я понял, этот мало что видит вокруг. На меня, по крайней мере, внимания он не обратил. «Не яшно, что оно там!» «А кем они были?» «Еретики!» Рожеволосый старался говорить тихо, но это ему не слишком удавалось. «Ха!» — подумалось мне. «Еретики!» «Интересно, сколько в этих словах правды, поскольку все, о чем я только что думал, касалось еретиков, отступников и чернокнижников в наибольшей мере. Злодей или убийца может и помереть во время допросов, Но это никогда не должно случиться с еретиком либо богохульником. Между тем, Фолкину не повезло настолько, что сразу двое закоренелых еретиков умерли на его столе. Его милость каноник, о котором упомянул палачский подмастерье, был одним из конфидентов епископа Хесхизорона, человеком для грязной работы, таким же, как и я. Разве что каноник не был обучен выслеживать отступников? но очень очень сильно жаждал их находить. Компетенции духовных лиц и нас инквизиторов никогда не были окончательно разделены. Всё по сути зависело от настроения его преосвященства, а он умело лавировал, будучи благосклонным то к тен, то к другим и терпеливо выслушивал взаимные упрёки до да жалобы. Ко всему прочему, время от времени в дело вступали специальные полномочия, которые выдавал святейший отец. Они дополнительно затемняли и так не слишком-то прозрачную картину. Отдело, которое столь немилосердно завалил мастер Фолкин, инквизиторов отстранили. И оказалось, что зря. Возможно, какую-то роль в случившемся сыграл приём, на котором Фолкин пил до утра. А после короткого пьяного сна принялся за работу. И я бы не удивился, если бы в вино ему подсыпали зелья. По крайней мере, я слышал, что на допрос он приплёлся едва ли не в бессознательном состоянии, а руки тряслись так, что одну, говорят, приходилось придерживать другой. В таком состоянии лучше не использовать слишком сложные инструменты, ибо как тогда сыграть нужную мелодию? на столь деликатном инструменте, как человеческое тело. Да уж, епископ Хесхизрона теперь наверняка хорошенько подумает, прежде чем поручить канонику ещё одно дело, и не презрит тех, кому следует заниматься ересями и богохульствами, поскольку именно этому их и учили. И весьма тщательно в нашей славной академии Я лишь усмехнулся собственной мыслям, вообразив себе каноника, каяющегося пред гневным лицом епископа. А епископ бывал весьма и весьма неприятен, особенно когда его одолевали приступы подагры. Кем были те двое, кто столь неудачно попал под ослабевшую руку мастера Фолкина? Впрочем, меня это не слишком интересовало. Мне хватало и собственных проблем. С некоторых пор епископ нарочито выказывал недовольство относительно моей скромной персоны, что фатально сказывалось на ее персоны в финансах. Конечно, я всегда мог подработать, принимая поручения на стороне, но злая судьба хотела, чтобы несколько последних просителей предлагали работу за городом, а его преосвященство, увы, требовал от меня ежедневно дежурить в канцелярии. И каждый день я уходил из неё ни с чем. Епископ знал, в чём моя слабость, и безжалостно это использовал. Я же увы не мог с этим поделать, совершенно ничего. Концессия требовала от меня безоговорочного послушания, и даже думать не хотелось, что случится, не окажись я однажды утром в епископском дворце. И ещё я мог лишь гадать, имела ли епископская немилость что-то общее с рапортами из апостольской столицы, которые наверняка приходили в канцелярию и которые, как я полагал, представляли мою деятельность в не слишком-то благоприятном свете. Я выпил ещё один стаканчик разведённого вина и снова взглянул на подмастерьев. Рыжеволосый уже лежал под столом, издавая звуки, свидетельствовавшие о том, что слабый желудок его не сумел справиться с таким количеством напитков. Двое его товарищей сидели бессмысленно уставившись на залитый вином и соусом стол. Я решил, что больше ничего не услышу, встал и вышел, поскольку вонь гари становилась невыносимой, особенно для человека с таким тонким обонянием, как у меня. Когда я выходил из комнаты, меня перехватил Корфис, хозяин гостиницы и ветеран Шенгена. Добрый день, Мардемер, сказал он с улыбкой на широком лице. "К доля кого-то возможный и добрый", ответил я. Он покивал с пониманием. "А куда это ты с самого утра?" "Корфис, ну подумай, куда я могу идти с самого утра? На выступление циркачей, в бордель, а может, поглядеть на корабли в порту". как полагаешь. Конечно же, моя столь уместная и блистательная ирония пропала в туне. Корфис был человеком достойным, честным, но недалёким. Разумеется, он не был лишён необходимой при его положении и профессии ловкости, что позволяло ему прекрасно чувствовать себя в мутных водах Хесхизрона. Он владел процветающим предприятием И насколько я знал, намеревался прикупить ещё один трактир где-то на самых окраинах города. Да-да, подумалось мне. Корфис куда быстрее вашего нижайшего слуги сумеет переехать в дом с садом в квартале богачей. Я иду к его преосвященству, сказал я устало. Как вчера, позавчера и неделю назад. Надеюсь, вернусь к обеду. Обычно епископ бывал столь добр, что ближе к полудню посылал одного из канцеляристов передать мне. Нынче в моих услугах не нуждаются. Но обычно вовсе не означало всегда. Не раз и не два приходилось мне ожидать до заката, стараясь не обращать внимания на сочувствующие либо насмешливые взгляды чиновников. Наконец епископ выходил и глядел на меня с сделанным удивлением. "О, Мардемер!" восклицал. "Ты ещё чего-то ждёшь?" Если же его одолевал приступ подагры, то просто смотрел на меня без слов, будто собака на дерьмо, и лишь нетерпеливо пожимал плечами. В любом случае, так ли иначе, означало это, что я наконец-то могу идти домой. Но рано или поздно бессмысленное ожидание в епископской канцелярии должно было принести свои плоды. Утро было прекрасным, солнечным и безветренным. Восточные канавы столицы воняли сильнее обычного. Чтобы добраться до епископского дворца, мне нужно пройти мимо рыбного рынка, и запах его всякий раз терзает обоняние вашего нежайшего слуги. Впрочем, я уже привык к тому, что в мире существуют иные запахи, кроме аромата роз и фиалок. На улицах, как всегда, царили шум и толчея. Обычно я одеваюсь неотречема от остальных горожаненам среднего достатка, поскольку не вижу причин лишний раз выставлять на обозрение свои инквизиторские инсигнии. Но в это кое-сотолки, когда тебя то и дело пинают, толкают и обкладывают крепким словцом Трудно устоять и не предъявить миру инквизиторское сломанное распъятье, вышитое серебром на чёрном кафтане. Тогда, конечно, вокруг сразу сделалось бы тихо и просторно. Большинство людей, особенно те, кто нас толком не знает, впрочем, те, кто узнал нас слишком хорошо тоже, ощущают при встрече с нами глубокий испуг. А мы ведь не стражи бурграфа и не тайная полиция епископа, на удачу хватающие людей на улицах и в домах. Мы действуем, как отточенное острие, ударяя лишь туда, куда ударить необходимо. Нам нет дела до мошенничеств, краж, фальшивомонечества или, скажем, убийств. Мы ищем людей с поспешиствующих ереси, накладывающих чары, сомневающихся в словах Писания, Да ещё тех, кто противится воле церкви. И всё же на улицах вокруг нас всегда становилось пусто. Корфис, пусть я уже некоторое время и не платил за постой и еду, был рад присутствию инквизитора, поскольку благодаря мне его гостиница оставалась одной из самых спокойных в городе. А это, в свою очередь, привлекало клиентов, которые предпочитали спать не опасаясь, что проснутся лишённые богатства, если не жизни. Хесхизрон, большой город. Говорят, здесь постоянно проживает 50, а то и все 60 тысяч человек. На сколько вдобавок к этому путешественников, купцов, богобондов, саркачей и бардов, преступников, ищущих лучшей жизни беглых крестьян, слуг без господина. прибывает сюда из провинции и других городов. Кто знает, сколько людей бродит по улицам, докам, корчмам и дворцам Хесхезрона на самом деле. Может, сто тысяч, а может и сто пятьдесят. Поэтому, кстати, мало кто мог узнать меня в лицо. Мы, инквизиторы, предпочитаем находиться в тени и не маячить у людей перед глазами. Так что, как я уже упоминал, Меня толкали, ругали, дергали, а некий воришка даже пытался срезать кошель. Это-то и вывело меня из задумчивости. Я придержал карманника, ткнул его стилетом под сердце и отпихнул обратно в толпу. Он даже не пискнул. Где-то там, за моей спиной, оседал на землю, зажатой людьми. Никто и не заметил. Вечером патруль городской стражи оттащит избавленные от всех ценных вещей тело в мертвецкую, откуда могильщики вывезут его за стены в запряжённый волом телеги. Каждую ночь такие телеги, гружённые телами, выезжали за город, где трупы и хоронили в больших общих могилах. Всех, кто погиб от голода, болезней, старости или удара ножом, Место это называлось Ямами, и даже я не хотел бы оказаться неподалёку в сумерках. По убийствам такого рода следствия проводили редко, разве что дело шло о цеховых купцах или дворянах. Ну или, конечно же, о священниках. Порой ещё университет требовал начать следствие об убийствах школяров, но те обычно были виноваты сами. Да и братство Жаков бывали по опасней вравских банд. Я вытер стяг лет и вернул его в ножны у пояса. Убийство людей не столь уж привычно для меня, но и причин жалеть о совершенном я не видел. Такое сплошь и рядом случается на улицах города. Впрочем, для того, кто, как и я, повидал смерть, она сделалась почти неинтересной. Вдобавок я был раздрадован поведением епископа Возможно, именно это и стало причиной излишней поспешности моего поступка. Так или иначе, но я произнёс короткую молитву за покой души человека, который имел несчастье умереть минуту назад. Впрочем, отчего бы не сказать, что тем самым я ему помог, ведь надежда на избавление от юдоли скорби, куда ценнее бессмысленной жизни, каковую он влачил на улицах Хеза, Наконец я добрался до дворцовых ворот, и стражники без слова впустили меня на епископское подворье. Аккуратно усыпанная щебнем аллея вела меж высокими кипарисами, что отбрасывали длинные тонкие тени. Я слышал щёлканье садовых ножниц. Садовники подстригали епископскую изгородь и кусты в форме чудных зверей. Ещё я слышал тихий плеск фонтанов. В епископских садах воздух свеж и животителен. Сколь радостно было дышать здесь полной грудью. Белый дворец епископа Хесхизрона сиял на солнце, а его крытые серебром купола светились отражённым блеском, словно стояли в огне. Канцелярия находилась в трёхэтажном доме, стоявшем справа от дворца. У ступеней стояло ещё пара стражников, скрытых под широкими плащами кольчугах и с двухметровыми алебардами в руках. Как и предыдущие, эти лишь мельком взглянули на меня и без слов пустили внутрь. Успели уже привыкнуть к моему виду. Приёмная самого епископа находилась на втором этаже, и именно там, во внутренней канцелярии, я ожидал день за днём. Апартаменты в Герсерде меня отделяло всего пара дверей. Я спокойно уселся на деревянные лавки и кивнул работавшему за столом канцеляристу. Его преосвященство ещё нет, инквизитор Модрджин, сказал тот. И не знаю, будет ли нынче. Что ж, вздохнул я. Тогда подожду. Он кивнул и снова погрузился в бумаги, что громоздились на его столе. И тогда-то внутрь, размашистым шагом, вошел никто иной, как сам достойный каноник, а за ним пара одетых в черное клириков с бледными лицами, каждый нес какие-то книги и свитки. «Его преосвященства нет», — сухо произнес канцелярист, и из тона я понял, что священник ему не нравится. «Подожду», — рявкнул каноник, поглядев на меня с явным неудовольствием. Я ответил ему тем же, не поднимаясь с лавки, а он таращился на меня и все сильнее наливался багрянцам. «Инквизитор Мадердин!» – прошипел он наконец. «Может быть, вы встанете пред лицом представителя церкви?» «Хватит и того, что вы стоите, дорогой каноник», – ответил я и уселся поудобней. Из-за бумаг послышалось тихое фырканье канцеляриста. Но каноник не мог отступить. ведь, помимо прочего, к разговору прислушивались двое его людей. «Мадердин!» — прошепел он. «Тотчас выйди прочь и обожди за дверью!» «Вот ведь всюду лезет эта инквизиторская голодьба!» — добавил, обращаясь к своим помощникам. «Мне было интересно. Хоть кто-то из моих братьев-инквизиторов послушался бы сего дурацкого приказания. Похоже, священник воистину утратил терпение или разум, Коль решился на столь примитивную грубость, но он выбрал для этого крайне неподходящего человека. С меня было довольно и того, что мною помыкал, как хотел, его преосвященство епископ. Поэтому, не чинясь, я сказал канонику, куда именно он может запихнуть свои приказания, а потом ёмкими солдатскими словами пояснил, кем были его родители. и каким образом его мать ухитрялась обслуживать трех клиентов за раз. Из-за всего этого я не услышал, как скрипнула дверь, и на пороге встал епископ. Но, видимо, он был нынче в хорошем настроении, поскольку лишь рассмеялся. «Здравствуй, Мордимер!» — сказал весело. Миновал отца Каноника, лицо которого покраснело так, словно его вот-вот хватит удар. Хорошо, что ты уже здесь, мой мальчик с невоздержанным язычком. Я вскочил. Услугам вашего преосвященства, ответил, согнувшись в поклоне. Но «Ну, уступай за мной, приказал он ласково, а потом глянул на каноника. Как закончим, я тебя вызову, сказал сухо. Епископская приёмная была обставлена скромно. В первой комнате полукруглый стол и 16 разных кресел. Здесь происходили все большие совещания и встречи. Правда, скажем честно, случались они нечасто, поскольку епископ не любил разговаривать в суете и предпочитал встречи в узком кругу, вдвоём втроём. Для таких встреч была отведена вторая комната, где стоял огромный палисандровый стол с столешницей размером с палубу ладьи. Епископ усаживался за дальним его концом, в кресле с резными львиными головами, а гостям предлагал противоположный. В комнате были еще два набитых бумагами секретера, полка с книгами на всю стену и маленький шкафчик, в котором за стеклом посверкивали хрустальные бокалы и бутылочка другая хорошего вина. Все прекрасно знали, что епископ любит время от времени прикладываться к венцу и порой к концу дня не способен выйти из канцелярии на своих двоих. Ну что, Мордимер, спросил он, позволив мне сесть. Надоело безделье. Рад быть полезным вашему преосвященству, ответил я вежливо. Знаю, знаю, он коротко насмешливо фыркнул и покрутил перстень на пальце. В перстень этот вставлен был кусочек камня, на который ступил Господь наш, сходя с распятия своей муки. Полагаю, кое-что нынче нашлось бы и для тебя. Я навострил уши. Подобные слова могли обещать как хороший приработок, так и множество проблем, связанных в том числе и с угрозой жизни. «Твои мальчуганы нынче в Хезе?» — спросил епископ. «Увы, ваше преосвященство, они получили задания за городом, и вот уже месяц как их нет». «Хм...» Епископ в раздумье потёр свой крупный, чуть покрасневший нос картошкой. "Ну тогда придёт с тебе самому", глянул, словно оценивая мои силы. "К услугам вашего преосвященства", ответил я уверенным голосом. "Да-да", вздохнул Герсард. "Но потом, когда не справишься, не говори о несчастливых обстоятельствах". Он в шутку погрозил мне пальцем. Потом глянул в сторону стеклянного шкафчика, где красовались хрустальные кубки и бутылки вина, вздохнул и отвёл взгляд. "А ты знаешь, что молоко и вправду помогает?" спросил меня. "Ну, от этой моей проклятущей язвы. Ты был прав, сыне". Он задумался на минутку. "Знаешь дела Фолькина?" спросил кратко. "Нет, ваше преосвященство". ответил я, довольный, что епископ запомнил мой совет, сколь простой, столь и действенный относительно лечения язвы. Инквизиторы не занимались допросами, их проводил мастер Фолькин под надзором отца Каноника. — Это мне известно слишком хорошо, — буркнул епископ. — Я ведь сам ему поручил. Он махнул рукою в сторону двери, имея в виду ожидавшего там Каноника. — А он даже палача не сумел проконтролировать. Негодяй. Герсард поднялся, тяжело дыша, подошёл к одному из секретарев и вытащил тонкую пачку бумаг и бросил на стол. "Запись следствия, проводимого против двух еретиков", сказал. "Оба были с юга из монастыря нищих братьев в Пилирине. Это странное дело, Мардемер". Он забарабанил пальцами, а взгляд его блуждал где-то поверх моей головы. Присмотри-ка хорошенько показания и завтра доложи, что обо всём этом думаешь. Его взгляд снова сосредоточился на мне. Вопросы? Мастер Фолкин в состоянии выдержать допрос? Нет, коротко ответил епископ. Увы, нет. Что ж, это многое объясняло. Вопрос был в другом. Мастер Фолкин неудачно допрошен, что оказалось бы очередным конфузом. сдох от пьянства или же в виду возможного процесса совершил грех самоубийства я решил спросить об этом епископа хотя сомневался что тот мне ответит мордимер епископ нервно постукивал костяшками по столу фолкин лежит в лазарете а его состояние хм тяжёлое почему же его допросили настолько жёстко спросил я стараясь не выказывать ни эмоций не того, что, думаю, о таком отсутствии профессионализма. Проблема в том, что его не допрашивали, пояснил Герсард Хмура. Он просто впал в летаргию, с которой доктора ничего не могут сделать. Лежит и не шевелится, как колода, как мёртвый. Ну-ну, подумалось мне, неужто мои коллеги-инквизиторы переборщили с травками в кувшине Фолкина? Ладно уж, его преосвященство махнул рукой. Вступай, Мордимер. Ах, да, сыне, как там у тебя с финансами? В ответ я печально улыбнулся, хотя сам вопрос свидетельствовал о дружелюбии епископа. Что это с ним нынче? С чего бы этот день доброты по отношению к вашему нижайшему слуге? Так я и думал, произнёс епископ ворчливо. И от чего вы, молодёжь, не способны накапливать богатства, а? Остепенись, Мордимер. Возьми в жены приличную девицу, поселись в собственном доме. Что это за житье в корчме? И что это за любовь, когда с гулящими?» Ну вот, пожалуйста. Его преосвященство епископ Хесхезрона заинтересовался жизнью бедного инквизитора. «Вострубите трубы ангельские». Правда, Томила, которую епископ Ласкова окрестил гулящей, в действительности была владелицей дорогого и популярного дома свиданий, Но сведения Герцарда были сравнительно верны, поскольку меня и онную даму действительно единила связь природы не только духовной. Хотя можно сказать, что набожные практики тоже занимали у нас немало часов, поскольку Тамила готова была посвящать немало времени и своих умений тому, что называла «моим большим чудесным богом». И не скажу, чтобы сие не тешило грешное чславие бедного Мардемера. Эх, епископ взял клочок пергамента, на коря был там что-то, поставил размашистую подпись и посыпал чернила песком. Ступай к означею, только не пропей всё сразу. И чтоб я не слышал, что тратишь мои деньги в борделях. А потом жалуешься, что вы инквизиторы ни на что не годны, кроме охальничения и траха. Я догадывался, откуда берутся эти исполненные ядовитой лжи наветы, потому решил, что милую историйку о моём разговоре с каноником пущу гулять по городу. В Хезе сплетни расходятся быстро, так что священник наверняка услышит её не единожды, да ещё и в улучшенном варианте. Коли не желаешь жить в любезном Господу девстве, хотя бы найди себе богобоязненную жену. А вот, скажем, епископ прищёлкнул пальцами. Та славная актриса была бы не против, а? Хочешь, мы тебя быстренько засватым. Его преосвященство наверняка имел в виду Илону Лойбы. У меня был случай представить её епископу, и благодаря Герсардо она получала теперь высокую пенсию, учитывая те несчастья, что на неё обрушились. Это было хоть малым, но подарком судьбы. на мгновение, на миг, короче сердечного удара, это предложение казалось мне соблазнительным. Номер Демер Мадердин, человек, который берёт лишь то, что дают ему по собственной воле и без принуждения. Когда б я воссоединился с салоном и пожеланию епископа, еженочно ощущал бы себя грабителем, что вламывается в чужой дом. И это было бы ещё больнее. Нежайше благодарю ваше преосвященство, ответил я. Как мужчина, я пал бы вашему преосвященству в ноги за такое предложение, однако как инквизитор вынужден отказаться, поскольку отягощённый женой и семьёй, наверняка буду не в силах столь же яистова, как прежде, исполнять служебную повинность. И мой славный мальчик, расчувствовался епископ и похлопал меня по щеке. Смотрю на тебя и вспоминаю себя самого в молодые годы. Обязанности, служба, повинности слова эти сдали для меня слишком много. И благодаря этому мы можем радоваться вашему преосвященству, как отцу, который, однако же, вы, приходится это признать, обладает и некоторыми изъянами. Герсарду понадобилось немало времени, пока до него дошёл смысл моих слов. Глаза его всблеснули. "Изъянные Мордимер", спросил он таким тоном, что можно было и охлаждать вино в подвалах. "Осмелюсь искренне признаться, что ваше преосвященство грешит излишним милосердием", вздохнул я. "Прошу прощения, но у меня что на уме, то и на языке, и я обладаю должной отвагой и гражданским мужеством, чтобы говорить прямо в глаза всё, что думаю". даже человеку, которого считаю слишком совершенным, чтобы он сделался для меня образцом для подражания. Излишним милосердием, прошептал Герсерт, а глаза его снова ожили. Только ты синь и искренен со мною, так драматически искренен. Другие же, он не закончил и махнул рукой. На некоторое время установилась тишина. Ну, подал мне пергамент епископ. С Богом, вступай, Мертимер, усмехнулся Лучисто. И у тебя всё ещё не сдержанный язык. Твоё счастье, мой мальчик, что я люблю тебя как родного сына, коего никогда не мог иметь из-за своей службы Господу. Но каноник наверняка слюной давится. Так уж ты ему сказал, готов просить у него прощения, если будет на то воля вашего преосвященства. сказал я, стараясь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Нет, нет, нет, взмахнул он руками. Что же ты мне, волчонок, клыки те рвать? Хе -хе -хе рассмеялся. Ты искренний и честный человек, который даже своему епископу в силах высказать прямо в глаза то, что накипело на сердце. Именно таким я тебя и люблю. Я низко поклонился и взял подмышку протокол допросов. Последние слова епископа немного меня охладили, поскольку его приязнь могла оказаться столь же опасной, как и его ненависть, а может, ещё опасней. "Приди, когда будешь готов", добавил он, когда я был на пороге. "Расскажи, что обо всём этом думаешь. Ах, да, и скажи этому из-за дверью, пусть ждёт, пока не позову". "Конечно, ваше преосвященство," За дверью каноник по-прежнему сидел на лавке и наливался злостью. "Отче каноник", произнёс я вежливо. "Его преосвященство просит". Каноник сорвался с места. "Чтобы ты сидел на жопе ровно, пока он не решит тебя вызвать", закончил я громко и услышал очередное фырканье канцеляриста. Я вышел на лестницу и весьма довольный собою развернул подписанный епископом пергамент. Его преосвященство на корабел там несколько неясных слов, но я разглядел сумму, которую он приказал выплатить. Было там 300 крон. Бог мой, 300 крон. Его преосвященство небось приболел. Бывали времена, когда сумма в 300 крон не произвела бы на меня впечатления, но нынче была она словно избавление. Так уж оно сложилось, что когда ты с похмелья с радостью пьёшь даже плохенькое венцо то самое, которое когда-то при деньгах приказал бы в наказание залить корочмарё в глотку. Впрочем, 300 крон всегда 300 крон. На такую сумму в Хезе можно жить и полгода, а коли скромно хоть и год. И это означало, что у вашего нижешего слуги, по крайней мере, в течение месяца будет что есть и что пить, а возможно, я даже оплачу самые важные долги. Щедрость епископа была поистине поразительной, но я не думал, что это моё многодневное ожидание смягчило сердце его преосвященства. Герсард просто любил быть великодушным. Некогда один из братьев инквизиторов сказал, что епископ по-настоящему любит только меня. Если и была это правда, то признаюсь, бывали у него странные способы выказывать эту любовь. Я добрался до корчмы, в которой снимал комнату, стараясь не идти сквозь толпу. Вообще-то, воришек я не боялся, но береженого Господь Бог бережет. Ведь на моем пути мог попасться и талант с золотыми пальчиками, а потеря трехсот крон бы меня крайне расстроила. Корфи сгорелся на лавочке перед корчмой, подставив лицо солнечным лучам. «Работа кипит», — сказал я. Он лениво открыл глаза. Бардимер усмехнулся. "А ты не вчерана?" "Ага, согласился я. Напомню, сколько там я тебе должен". Он открыл глаза шире. "Не говори, что у тебя есть деньги", почти крикнул. "Знаешь, Корфис, об этом вовсе не обязательно знать всему хезу". Покачал я головой. "Пойдём ко мне". Мы поднялись по скрипящим ступеням. Комната, которую я снимал, находилась в конце коридора. и вели в неё четыре высокие ступеньки. Двери закрывались на массивный замок, но я по опыту знал, умелый взломщик справится с ним очень быстро. Только вот внутри немного было ценных вещей, за исключением разве что официального инквизиторского наряда, чёрного кафтана с вышитым серебром сломанным распятием, чёрного плаща и такой же чёрной шляпы с широкими полями. Но я не думал, что сыщется смельчак который решится своровать мой наряд. В конце концов, попытка выдать себя за инквизитора каралась столь сурово, что даже отчаянного смельчака от одной мысли о последствиях наверняка обросило бы в пот. Ещё здесь, прямо на полу, громоздились книги, которые я получал в подарок от мастера-печатника МакТоберта, и одна стопка служила вместо ножки расшатанному столу. А кроме кровать, столик, кресло, масляная лампа, сундук с сменной одеждой. Вот и весь скарб бедного Мардимера. Я уселся в кресле, а Корфис на кровати, которая опасно затрещала под его весом. Получается 45 крон, Мардимер, сказал он. И как же оно так получается, спросил я, едая питьё, а выставил Корфис кривой палец с обломанным чёрным ногтем. Комната выставил второй. А кроме того, уборка и стирка. Выставил ещё пару. Ох, Корфис, не загибай, ответил я. Тебе бы ещё доплачивать мне за то, что в этой грязной норе живёт инквизитор. Случались у тебя в последнее время кражи или драки? Хофферо с треснувшей бочки даёт мне комнату и постой задарма, только б я у него жить согласился. Но там полно крыс, а я не люблю, когда посреди ночи меня будут крысы. Кофер говорит, что они просто хотят понюхать новичка. Жаль только, что нюхают они зубами, да? рассмеялся я собственной шутке. Корфиса моё чувство юмора как-то не порадовало. Он сплёл пальцы и вздохнул. Ты мордемир, всегда так всё обернёшь, чтобы стало по-твоему, сказал. А знаешь ли, сколько одного только вина ты -то выпиваешь? И я ведь ещё считаю тебе по-божески. Шансов меня разжалобить у него не было. Тот, кто строит вторую корчму, не заслуживает, чтобы другие рыдали над его машной. Да и винов в его гостинице чрезмерно сдабривали водой. Корфис был тот ещё пройдоха, несмотря на простоватый вид. Внешность обманчива. Я вынула из кармана две пятекроны и золотой дукат, то есть меньше половины того, чего сперва требовал Корфис. Держи, старик, сказал я ему. Пусть моя утрата согреет тебе сердце. Корфис скривился, но деньги принял. Попробовал дукат на зуб, усмехнулся. Пусть будет моя кривда, махнул рукою. Когда вышел, я решил без отлагательств начать изучение протоколов допросов. Успел заметить, что писарь коря был как курица лапой, но, к счастью, в нашей славной академии Инквизиториума, кроме прочего, учили разбирать и не такие каракули. Мои учителя прекрасно знали, что писцы во время допроса не раз и не два прикладываются к бутылочке вина либо водки, особенно если в этот момент за ними не следит инквизитор. Я уселся за стол, зажёг лампу и погрузился в чтение, зная, что я первый инквизитор, который имеет возможность ознакомиться с этим протоколом. Читал и по мере чтения мне всё труднее было поверить собственным глазам. Я знал всякие ереси, часть из них сам же искоренял, а других слышал из устраскаевшихся грешников, но не думал, что ересь, которую я некогда раскрыл в местечке Гевихт, настигнет меня в Хезе. Отвратительное богохульство похоже ширилось. Господь наш Иисус Христос умер на кресте, чтобы искупить наши грехи. Вот что говорил один из монахов. Возмущение среди допрашивающих записал на полях писец. И неудивительно, я бы и сам возмутился, ведь хватало свидетельств, что Господь сошёл с Голгофы и вместе со своими апостолами вырезал половину Иерусалима. Как об этом не слишком изящно, но совершенно в соответствии с правдой, сказал некогда мастер-печатник Мактоберт: "Не мир пришёл я принести, но меч", сказал Господь, и был совершенно прав, поскольку чернь, освободившая Вараву, заслуживало лишь того, чтобы даровать ей быструю смерть. Но в тело его вошёл, продолжал юритик, фальшивый Христос, зверь о девяти головах, который вместе с обманутыми апостолами овладел Иерусалимом. Возьмо и дальше клякса. Ровно столько сумел написать секретарь. И дальше дописка. Спустя две молитвы допрос возобновлён. Интересно, что же они делали во время того перерыва? спросил я себя. Бить допрашиваемого это было бы весьма непрофессионально, но как знать? Я глянул на список присутствовавших на допросе. Четверо. Ведущий допрос отец каноник Одриль брата, судебный писец Сигмонт Хаусман, мастер палач Фолкин. Четверо? А куда же подевался четвёртый? Я внимательно осмотрел пергамент, но на нём не было и следа скобления или исправлений. Эта подробность, как видно, прошла мимо внимания тех, кто протокол читал. Да и что могла означать пометка "возбуждение среди допрашивающих"? Я слабо представлял себе, чтобы палач Фолкин мог быть назван допрашивающим, или что так посмел бы о себе написать судебный писец, который вопросов та обвиняемому не имел право задавать. Отсюда можно было сделать лишь один вывод: Кто-то там был вместе с отцом каноником, но кем был тот четвёртый и отчего имя его не названо в протоколе? Я налил себе кубок вина, выпил половину и глубоко задумался. Что ж, возможно, оставшаяся часть протокола рассеет мои сомнения. Возможно, это лишь ошибка, вызванная невнимательностью писаря. С другой стороны, странным было назвать по имени мастера Фолкина, и не назвать одного из судей. Одного из двух судей. Кем он был, что его не упомянули в официальном протоколе? Фолькина я об этом не мог спросить, поскольку тот лежал без сознания в лазарете, но оставались отец Каноник и судебный писарь. Каноник должен знать, кто был с ним в составе суда, и ему предстоит поделиться этим знанием со мной. Хочет он того или нет? Ведь нынче я был гончим псом епископа, а это означало, что достойный одрил брата мог меня ненавидеть, но должен был вежливо отвечать на все вопросы, какие только я захочу ему задать. Я однако решил, что удобнее будет сперва расспросить Сигмонда Хаусмана, чьи каракули мне как раз приходилось читать. Никогда ранее не слыхивал об этом человеке. но откуда бы мне знать всякого судебного писаря? Я подумал, что подробную информацию сумею получить в инквизиториуме, чья канцелярия всегда старалась тщательнейшим образом вести личные книги. Как я и надеялся, в инквизиториуме нашлись нужные документы. Пусть даже называть документами несколько предложений, написанных на куске пергамента, было преувеличением. Сигманд Хаусман не успел отличиться ни чем-то особенно хорошим, ни чем-то особенно плохим. И все сведения о нём ограничивались фактом, что 3 месяца он служил судебным писцом епископского суда, был отправлен на работу к канонику Братту, а ещё, что обитал с матерью на одной из улиц под Ленабережной, неподалёку от рыбного рынка. Я мысленно вздохнул, Сокрушаясь, что вновь придётся идти через этот рынок, но решил, что с Хаусманом куда проще встретиться у него дома, поскольку это позволит нам вести спокойный разговор без вмешательства посторонних. Мне показалось, что к дому Хаусмана я принёс на себе весь смрад рыбного рынка, но наверняка это были лишь мои фантазии, поскольку я не заметил, чтобы хоть кто-то из людей, сидевших у дома, при виде меня кривился или зажимал нос. Другое дело, что соседи судебного писаря не были, судя по внешнему виду, людьми утонченных вкусов и не грешили чрезмерной элегантностью. «Сигмент Хаусман, где мне его найти?» Носком сапога я тронул стопу одноглазого детка, который как раз сморкался в руку. В ответ я услыхал несколько фраз, свидетельствовавших о том, что этот нищий не был высокого мнения ни о моей матери, ни о мне самом. На втором этаже и налево крикнул мне какой-то сопливый малец, пробегая мимо. Я толкнул дверь и вошёл в тёмный душный коридор, насыщенный запахами мочи и кала. Знал, что судебным писцёрям платят немного, но не думал, что настолько. А хаусман работал в своей профессии недолго, и попросту не успел еще набрать достаточного количества взяток, чтобы позволить себе сменить место жительства на более сносное. Я вскарабкался по скрипящей рассохшейся лестнице и, следуя указания мальца, повернул налево. Подле узкого окошка в конце коридора сидела молодая нечесанная девка с потерянным лицом и кормила груди младенца. «Ш-ш-ш, кусается малый паразит!» барматаала увидев меня и ударила ребёнка пальцем по щеке. Младенец заверещал. "Сигмонт Хаусман", сказал я. "Где он обитает?" Она кивнула на дверь, подле которой я как раз стоял. "Но он болен", сказала, когда я отвернулся. "И чем же?" "А у матери Хаусмана спросите", пожала она плечами и снова болезненно шикнула. "Иж как жрать хочет, смотрите-ка. сказала Сердита, глядя на ребёнка едва не с ненавистью. И отец его был таким же. Только жрать и давай. Слово было в её устах, но толкнуло меня на мысль, что мужчина нашёл себе стол с чуть более культурным обслуживанием, и это свидетельствовало о его рассудительности. Я постучал в указанную дверь, а когда никто не отозвался, сильно её толкнул. та творилось, поскольку никто не обеспокоился, чтобы запереть её хотя бы на засов. Внутри стояла духота ещё более сильная, нежели в коридоре, поскольку окон здесь не отворяли. Да что там, здесь не открывали даже ставни. В комнате царил полумрак, и некоторое время мне пришлось привыкать, чтобы увидеть хоть что-то. Кто здесь? услыхал я старческий измученный голос. который мог принадлежать как женщине, так и мужчине. Я сделал несколько шагов и дёрнул за ставни. Те скрипнули, и теперь я мог внимательно осмотреться. Здесь была лишь одна комната, в углу которой громоздилась истинная берлога. Там лежал неподвижный, смертельно бледный юноша с длинными чёрными, слипшимися от пота волосами. Рядом сидела согбенная старуха. будто сморщенный гриб с седой шляпкой. «Сигмунд Хаусман?» — спросил я, кивнув на больного. «А вы кто такой?» — скрипнула она в ответ. «Я никаких долгов не отдам. Ничего у меня нет». «Отвечайте на вопрос», — рявкнул я. «Это Сигмунд Хаусман?» «Сигмунд, Сигмунд!» — ответила. «Умирает бедолага!» — всхлипнула и утерла глаза грязным рукавом. «Что с ним?» «А вы что, доктор?» — снова ответила она вопросом на вопрос. «Меня прислал епископ», — ответил я ей. И это были неосторожные слова, поскольку старуха вскочила с достойной зависти резвостью и упала мне в ноги. «Лекаря, господин, прошу вас, лекаря, у меня уже ничего нет, а за даром кто ж сюда придет?» «Успокойтесь», — я с трудом вырвался из-за ее объятий. «Отвечайте на вопрос». Анна снова скорчилась в углу и обняла колени узловатыми пальцами. Что вы хотите знать? Чем болен ваш сын? Никто не знает, фыркнула она. Лежит так уже несколько божих дней и словом не отзовётся. Я приблизился к берлоге, с отвращением, ибо смрад кала и мочи был здесь силён, а из разорванного матраса торчали клочья грязной соломы. Дотронулся до шеи Хаусмана, Жёлко билось. Медленнее и слабее, чем у здорового человека, но всё же билось. Кроме того, я видел, что утлая грудь писаря время от времени вздымается в спокойном дыхании. Несомненно, был он жив, только вот состояние его до странного напоминало состояние мастера Фолкина, о коем вспоминал епископ. Удивительно, что у обоих были сходные симптомы. я даже подумал не новая ли это болезнь которую они подхватили например от допрашиваемых я отступил на пару шагов и машинально оттёр руку о плащ он ничего не говорит во сне спросил никакого бреда ничего господин покачал старуха головой он лежит как мёртвый а я даже не знаю что делать и кого просить о помощи может вы господин Я оставил её в комнате, плачущую и стенающую, поскольку решил, что ничего более от неё не узнаю. Что ж, Сигмонда Хаусмана наверняка следовало списать со счетов, как и мастера Фолкина. Мне остался лишь третий, упомянувшийся в протоколах по имени свидетель допроса, сам каноник Братта. Не скажу, чтобы я горел необоримым желанием беседовать с этим амбициозным, горделивым и невоспитанным человеком, особенно если учитывать, что сам-то я был образцом скромности. Но как официальный следователь его преосвященства, нынче я имел над каноником преимущество, проистекавшее из системы служебной иерархии. Тем не менее, я не питал особой надежды на то, что он попытается помочь мне в решении этой загадки. Похоже, епископ Герсорд хотел убить двух зайцев одной стрелой. Во-первых, он желал раскрыть таинственное дело, а во-вторых, хотел ещё раз рассорить церковников с инквизиторами. Говоря честно, я не видел в этом особого смысла, поскольку мы и так крепко не любили друг друга, и чувствовать это не было нужды дополнительно подпитывать. Каноник Одриль брата? И что это вообще за имя такое, милые мои? Разве кто слыхал о Святомодриле? Обычный исполнял служебные обязанности в канцелярии неподалёку от собора Христа-Мстителя. Собор был одним из красивейших зданий в Хесхи-Зроне. Строили его лет 20, а злые языки утверждали, что каждый кирпич собора пропитан кровью рабочих. Слова эти были изрядным преувеличением, ибо не думаю, чтобы во время работ погибло там больше, чем пара десятков каменотёсов. Возможно, легенда о тяготеющем над собором проклятии была вызвана смертью главного архитектора. Я не смог бы сейчас вспомнить его имя, который погиб, прошитый стеклянными обломками разбитого витража. И разве смерть эта не была достойна воспоминаний и анекдотов? Никакого тебе простетского кирпича на голову, но сцена, насквозь пропитанная духом театральности. У собора были три башни разной высоты, и на каждой колокол разного тона. А кроме того, на средней огромные часы, где ежечасно появлялись 11 апостолов, а каждые 12 часов фигурка Иисуса Христа, что проتقал мечом фигурку Иуды Искариота. И это было зрелище, которое собирало как толпы приезжих, так и жителей Хеза, что охотно глазели на него в десятый или сотый раз. оставалось надеяться, что их привлекает не только жажда легкомысленного развлечения, но и желание принять участие, пусть и символическое, в триумфе добра над злом. Полагаю, именно таковым было и желание ремесленников, которые создавали эти часы на заказ предыдущего епископа Хясьхизрона. Здания канцелярии располагались за оградой собора, укрытые в ухоженном саду. Обычному человеку, без соответствующих бумаг, проникнуть туда было непросто, но официальная одежда инквизитора, в которую я как раз облачился, удержала стражников от каких-либо расспросов. Что ж, так уж повелось, что не нас, инквизиторов, принято расспрашивать. — Каноник брата, он в канцелярии? — спросил я проходящего мимо Ксенза в обтрепанной по подолу сутане. «Да — Да-да, — ответил тот, заикаясь. Заметил сломанное распятие, вышитое серебром на моем кафтане. «У себя?» «Да, наверное», – я кивнул и пошел дальше. Отца каноника я нашел, когда тот как раз выходил из кабинета. Когда он увидел меня, да к тому же в служебном наряде, широко распахнул глаза. Мне показалось даже, что побледнел, хотя это могло оказаться лишь моим набожным желанием. «Не беспокойтесь, каноник». сказал я благожелательно. Я займу у вас буквально минутку. Он без слов отворил дверь и вошёл первым, приглашая меня внутрь небрежным жестом. Пальцы его были очень худыми и очень бледными. На среднем же он носил скромное кольцо с тёмным камешком в оправе. Что вас привело? спросил, усаживаясь в резное кресло под окном и не предлагая присесть мне. Так что я сделал это без приглашения. Служба вздохнул, а вернее, поручение его преосвященства расследовать дело, которое велось против еретиков и в котором участвовал мастер Фолькен и писрь Хаусман. А вы там были, насколько помню, ведущим допрос. Он снова беззвучно кивнул, но потом глубоко вздохнул. Раз уж его преосвященство вас прислал, у меня нет другого выхода, как с вами поговорить. Но я хочу, чтобы вы знали, сколь отвратительна мне ваша компания. Он глянул на меня так, чтобы я прочёл в этом взгляде презрение, однако я, как ни странно, увидел в нём прежде всего обеспокоенность. Я пришёл сюда не разговаривать с вами, но допросить вас, сказал я резко. Разве что вы желаете быть официально вызванным в инквизиториум, а ваше отношение ко мне не имеет никакого отношения к делу? Конечно же, для столь важной особы, как каноник кафедрального собора Иисусом-мстителя, вызов в инквизиториум не представлял никакой угрозы. Мы ведь не могли подвергнуть его рутинному, связанному с пыткой допросу без специального дозволения епископа. Да и с этим дозволением каноник имел право воззвать к самому святому отцу. Но визит в инквизиториум, где его всецело презирали, наверняка не пришёлся бы ему по вкусу. «Так спрашивайте», – сказал он сухо и потер руки, хотя день был жарким, а в кабинете стояла духота. «Кто был с вами во время допроса, кроме Фолькина и Хаусмана?» «Никого», – пожал он плечами. «Это было лишь начальное следствие». Я не стал опровергать это утверждение, но, не скрою, удивился. Даже если брат-то лгал, почему он думал, что я не ознакомился с протоколом Хаусмана, каковой протокол эту ложь раскрыл бы. Что произошло на допросе? «Этот пьяница!» — заскрежетал он зубами. «Бог-свидетель, я должен был обратить внимание, что он едва держится на ногах!» — говорил он, очевидно, о Фолькине, что все равно не проясняло ситуацию. «Получается, Фолькин сперва совершил ошибку и убил одного узника, а вы, не возразив и словом, позволили ему пытать второго, которого он тоже прикончил, так?» Одриел брата поджал губы так сильно, что рот его превратился в ровный розовый шрам, который неестественным образом пересекал его лицо. Я совершил ошибку, прошептал каноник. Где сейчас тела, от чего умерли допрашиваемые? Я поднял руку. Знаю, знаю, их пытали, но хочу знать, что именно сделал Фолкин, что пытка превратилась в казнь? Вызывали ли медика? А если вы звали, то где я могу найти его рапорт? Каноник встал, а кресло, на котором он сидел, со скрипом отодвинулось. Я не должен отвечать на ваши вопросы, сказал он рассерженно, особенно когда их задают подобным тоном. Я пришёл сюда не по собственной воле, ответил я ласково. Напомню вам, отец каноник, что меня прислал епископ Хесхизрона, и уж поверьте, я насие задание не напрашивался. Потому чем быстрее мы завершим дело, тем лучше и для вас, и для меня. Вы ведь должны понимать, что епископ любит получать ответы на те вопросы, которые задаёт. Быстрые и уместные ответы. Я вздохнул поглубже и добавил печальным серьёзным тоном. И, конечно же, я с покорностью должен сообщить вам, что вы можете протестовать решение его преосвященства относительно назначения меня следователем. Епископу несомненно придётся по вкусу ваша принципиальность. Нет, нет, взмахнул он руками, и по лицу его скользнула тень. Не стоит беспокоиться, мастер, вы правы. Каноник Кюно, хотя сделал это с видимым усилием. Давайте попытаемся покончить с этим как можно скорее. Итак, в случае с первым узником было тяжело говорить о вине Фолкина, сказал каноник Вы ведь наверняка из собственной практики знаете, что встречаются люди слабого здоровья, которых самый вид инструментов и приготовлений к пыткам может привести к смерти. Это так, признал я, поскольку и у меня был случай, когда допрашиваемый умер на столе, прежде чем я успел к нему прикоснуться. Потому и только потому я позволил Фолкину продолжить, ведь в первом случае это не было его ошибкой. Но ну, во второй Знаете, есть такой стол с винтовой плитой для сдавливания. Он глянул на меня вопросительно, понимаю ли я, о чём идёт речь, и я кивнул. Фолкин слишком сильно прикрутил винты и удушил того человека. "Меч Господа", рявкнул я. "Да такое ошибки не совершил бы даже ученик, а это ведь мастер гильдии палачей". "Может, он пил с вами всю ночь?" Каноник метнул на меня косой взгляд. Не знаю, с кем он пил, но явно не со мной, ответил я ледяным тоном. Что сделали с телами? Вывезли в ямы, пожал он ключами. Как обычно, позавчера вечером. Обычно, дорогой каноник, сказал я ему извивительно. Их перевозят на вскрытие и составляют подробный рапорт. Жаль, что в этом случае процедура не была соблюдена. Мы не согласуемся с вашими процедурами, сказал он. И я видел, что он зол, хотя пытается это скрыть. Ладно уж, махнул я рукой великадушно. Что случилось, то случилось. Но я хотел бы узнать, от чего мастер Фолкин и писарь Хаусман лежат в летаргии и наверняка вскоре умрут. Допрашиваемые были больны, могли их чем-то заразить. Мне об этом ничего не известно, ответил он. Странно, что вы не боитесь, что и с вами случится нечто подобное. сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Два человека, которые участвовали в том же допросе, что и вы, умирают, а у вас нет ни малейших опасений?» «Полагаюсь на Господа в милости его», — ответил он, не отведя взгляда. «Это достойно удивления», — ответил я, вставая с кресла. «Покорнейше вас благодарю, отец-каноник, что согласились ответить на мои вопросы. В рапорте его Преосвященству не примену отметить, вы выказали немало доброй воли». Он покраснел от злости, но ничего мне не ответил. Когда же я выходил, демонстративно отвернулся к окну. Неторопливо шагая по саду у собора, я раздумывал над тем, что можно предпринять в этом скверном деле. Конечно, я мог принять слова каноника за чистую монету, быстро состряпать рапорт его при освященству и позабыть о проблеме. Но сперва следовало задать себе несколько вопросов. И самый важный из них звучал так: епископ хотел, чтобы я прижал каноника, или же напротив, хотел, чтобы инквизиториум официально положил дело под сукно. Если верно второе, может статься, что дополнительные усилия с моей стороны будут восприняты без всякого энтузиазма. Впрочем, не буду скрывать, я руководствовался и весьма грешным интересом, продолжая задавать себе вопрос: Кем же был тот четвёртый, присутствовавший на допросе, и почему Одриль брата отрицает, что в пыточной находился кто-то, кроме палача и писаря, кого покрывал отец каноник? Разве что неопытный писарь Хаусман ошибся, переписывая протокол? Но боже мой, он ведь не был настолько неопытен, чтобы не уметь сосчитать до четырёх. Ну и последнее. Как же так вышло, что и писарь, и палач находятся теперь между жизнью и смертью. И действительно ли их состояние связано с допросом? Я верил, конечно, в невероятные совпадения, поскольку жизнь давала мне к этому достаточно поводов, порой к моей радости, порой к искренней печали. Но именно поэтому я не намеревался исключать никакой возможности. Я мог приказать следить за каноником, либо же попытаться самому стать его ангелом-хранителем. Но я не думал, чтобы каноник был настолько глуп, чтобы в ближайшее время заняться чем-то подозрительным. С другой стороны, правду говорят, что даже самые ловкие преступники попадаются, совершая глупейшие ошибки. А ведь Одриль брата был человеком горделивым и самоуверенным. Допускал ли он вообще, что инквизиториум осмелится за ним следить? И всё же пока я решил копать в другую сторону. и проведать место, где двое обвиняемых монахов нашли своё последнее пристанище. Речь, ясное дело, шла о ямах. Это не самое приветливое место, милые мои, а уж поверьте, что если ваш низжайший слуга говорит о некоем месте неприветливое, обычному человеку и вовсе не стоит совать туда нос. Впрочем, честно говоря, яма оживали лишь после сумерек, и жизнь их была как бы это сказать, весьма специфически. Но сейчас при свете дня я мог надеяться, что сумею поговорить кое с кем, кто захочет дать мне ответы и при этом не попытается доставить лишних хлопот, которых в ямах хватало. Ямы лежали за стенами Хесхизрона, далеко от главного тракта, но к ним вёл неплохой большак, хоть и разбитый колёсами телег в дождливую погоду. Можно сказать, при ямах возникло поселение людей, которые жили с мёртвых. Могильщики, возницы и прежде всего кладбищенские гиены. Вокруг ям роились и мелкие перекупщики, худшие изгулявших девок, самогонщики, да прочая голыжба. Правда, трупы попадали сюда уже обобранные в хэсхе изрони от всего ценного, но человеческая изобретательность не знала границ. ходили даже слухи, что была группа гиен, связанная с гильдией мясников и доставлявшая тем обработанное человеческое мясо. Но я надеялся, что в этих слухах нет и зерна правды. Хотя я помнил, как епископы Боргграф проводили по этому делу тайные следствия, которые, к счастью, не принесло никаких результатов. Признаюсь также, что когда я вспоминаю об этих слухах, даже телятина либо ягнятина кажутся мне на вкус несколько непривычными. Я знал, что в ямах высшей властью нераздельно обладал кунотауск, прозываемый жабой, но я никогда не имел случая встретиться с этим человеком. Именно он распоряжался, куда отправлять телеги с трупами и где копать очередные могилы. Также именно он следил за порядком, в качестве помощников, наняв стаю отчаянных негодяев. которым платили из городской казны. И он властвовал железной рукой, добившись, чтобы никто не вмешивался в его работу, так что можно было сказать, что в ямах он был удельным владыкой, избежать приговоров которого невозможно. Конечно, главной задачей Тауска и причиной, по которой его работу оплачивали из бюджета города, было обеспечение безопасности кладбища. Никто ведь не хотел, чтобы из яма распространилась зараза, которая быстро добралась бы и до Хеза. Тауск правил из квадратного кирпичного дома рядом с дорогой. Вход охраняла пара человек, и выглядели они так, что никто не захотел бы встречаться с ними один на один на тёмной улице. Но увидев инквизиторскую одежду, они быстро подрастеряли гонор и сделалис покорные, хотя бы с виду. Господин Тауска у себя, сказал один из них чрезвычайно вежливо. Позвольте, господин, я вас проведу. Комната, в которой я нашёл Тауска, была чистой и прибранной, а сам распорядитель сидел за обильно накрытым столом и угощался вином и едой. Увидев меня, он поднялся. "Нежайше приветствую", сказал. "И что привело мастера инквизиториума на мой скромный порог?" Теперь я понял, отчего его называли жабой. Был он низким, полным, кожа его обладала нездоровым зеленоватым оттенком, глаза же были выпучены и широко расставлены. К тому же он обладал отвисшим вторым подбородком. И вправду, ты постоянно ожидал, что он в любой миг выпрыгнет из кресла и заквакает: "Я Мордемер Модердин", представился я, лицензированный инквизитор его преосвященства. «Я слышал о вас, слышал», — сказал он, и глаза его, казалось, даже не моргали. «Чем же я могу вам помочь?» — спросил он меня, небрежно махнув рукою и подавая знак своему подчиненному, чтобы тот вышел прочь. «Признаюсь, мне понадобится ваша помощь», — сказал я. «Дело, с которым я пришел, не из простых». «Присаживайтесь, мастер», — указал он мне в кресло. «Вина? Пирожных?» «Охотно». ответил я, потянувшись к кубку. «Тут, в ямах, не бывает простых дел», — кивнул он. «Я же все ждал, когда он, наконец, моргнет. Было что-то неестественное в этом его мертвом, равнодушном взгляде. Но я всегда охотно помогаю нашему любезному официуму, особенно учитывая, что и он отделяет нас таликой работы». Я слегка усмехнулся, дав понять, что понимаю и ценю вовремя сказанную шутку. "Говорите, мастер". Он наконец моргнул и снова сосредоточил на мне лишённый всяческих эмоций взгляд. Два дня тому были допрошены с плачевным увы результатом двое монахов. Тела должны были привести из городской тюрьмы позавчера вечером или ночью. Я хотел бы эти тела осмотреть. Долгое время он смотрел на меня. Со всем уважением, мастер, сказал наконец. Но коли б вы знали, сколько тел нам привозят каждое утро, именно сказал я. Утро, а эти тела привезли вечером. Но уже кое-что, признал он неохотно. Говорите из городской тюрьмы? я кивнул. Могу спросить у моих людей, сказал он, не двинувшись с места. «Сделайте так, будьте добры», — попросил я. «Но и я осмелюсь, если позволите обратиться к вам с просьбой», — сказал он. «Ну да», — подумал я. Именно этого и следовало ожидать, бедный Мордимер. Ничего не дается даром в этом не лучшем из миров. «Я вас внимательно слушаю», — ответил я ему. Тем самым я согласился на его условия. «Услуга за услугу». Хотя мы оба знали, что я мог бы попросту приказать ему предоставить помощь с следствию, вот только в этом случае я бы наверняка не нашёл в ямах никакой информации. Один из моих помощников развлёкся с некой девицей, сказал он без всякого выражения, да лицо его всё время оставалось неподвижным. Фартон обернулась так, что его схватили люди бурграфа и бросили в темницу. Но этот опость Чемнец со пойдёт ему на пользу. Но один из ваших, я понял, что он имеет в виду инквизиторов, собирается обвинить его от лица Святого официума. А это уже более серьёзно. А что за дело до этого Святого официума? Удивился я. Нас не интересуют ни насилие, ни прилюбые деяния, разве что, я нахмурился. Дело касается родственницы какого-нибудь инквизитора. Тогда уж, простите, но не сумею помочь, даже если бы захотел. Нет, нет, возразил он. Видите ли, эта девица была, скажем так, не совсем жива, когда он с ней развлекался. Я бы даже сказал, что была она совершенно мертва. Ах, вот что, ответил я. Это не произвело на меня большого впечатления, поскольку близнецы, которые сопутствовали мне во многих моих странствиях, тоже предпочитали общество женщин спокойных и мертвецки холодных и кому это могло помешать ведь когда душа человека отлетает к престолу Господнему на земле остаётся всего лишь пустая оболочка подобное поведение может вызывать отвращение но зачем бы нам его искоренять конечно это лишь моя точка зрения ведь церковь в своём неизмеримой мудрости смотрит на эту проблему несколько иначе и ее мнение я принимаю во внимание со всем уважением. «Не могу ничего обещать», — сказал я, «но сделаю все, что в моих силах, чтобы снять обвинение с этого человека». «Мне этого хватит», — ответил он и склонил голову так медленно, будто опасался, что та оторвется от шеи. «Вы ведь друг друзей, Мадардин, и я слыхал, что ваше слово стоит дорого». «Покорнейше благодарю за доверие». «Следует доверять друг другу в наши тяжелые времена», — вздохнул он и моргнул, аж дважды подряд. «Чудеса порой случаются, милые мои. Я не многого ждал от визита в ямы, однако же... Оказалось, что один из работников Тауска прекрасно помнит, как привезли тела из городской тюрьмы и даже знает, где их похоронили. Я прикрою глаза на то, что у вас нет соответствующего разрешения». сказал Тауск, глядя прямо на меня, и я понял, что он надеется, его приязнь будет оценена. Покорнейше благодарю, повторил я снова. Мелочи, обронил он, и я мог бы добавить, махнул рукой, когда бы не тот факт, что рука его двигалась столь величественно, словно он был владыкой, приветствующим толпу. Мы ждали на краю ямы, а работники Тауска быстро копали. Когда они дорыли до трупов, я помахал ладонью перед носом. Тела, к счастью, были достаточно свежими, чтобы запах гнили не оказался слишком резким. Внизу лежало несколько трупов, но могильщик помнил, какие из них привезли из городской тюрьмы. Выволок их наверх, а я присел над телами на корточке. «Не видно, что бы их пытали», — сказал Тауск, и я не мог не согласиться с его наблюдательностью. Но даже не это было самым важным. Во-первых, у обоих мужчин остались волосы на голове и теле, а одно из основных правил подготовки допроса – бритье подсудимых, чтобы дьявол не мог укрыться в волосах и помогать им советами. Конечно, это суеверие, или скорее обычаи нынче лишенной смысла, но его строго придерживались, когда допрос вел священник. Мы, инквизиторы, не уделяли бритью чрезмерного внимания, поскольку прекрасно понимали, что зло скрывается в мыслях и сердцах людей, а не в их волосах. Во-вторых же, оба монаха имели на коже родимые пятна и родинки, но я не нашел и следа, свидетельствовавшего, чтобы эти места протыкали иглами, согласно с законом и обычаем. И третье, самое важное. Ни один, ни второй монах не имели танзуры. А волосы их были куда длиннее, чем позволял устав нищих братьев. Какие-то странные монахи, сказал управитель, и я снова мог лишь признать его правоту. Весьма вам благодарен, господин Тауск, сказал я ему. Полагаю, что я увидел всё, что хотел увидеть. И я так думаю, сказал он голосом совершенно невыразительным. Потому что и правда, увидел, что хотел. И по результатам осмотра трупов выходило вот что: кем бы ни были люди, привезённые из тюрьмы и похороненные в ямах, монахами они не были наверняка. И где же тогда искать монахов, которых допрашивал каноник братта? И зачем вообще было устраивать подобную мистификацию? От чего он прятал людей, обвинённых в ереси, и какой цели они должны были послужить? Мастер Модердин Канцелярист инквизиториума поднял на меня усталые и покрасневшие глаза. "Я надеюсь, вы понимаете, насколько необычна ваша просьба. У меня полномочия от его преосвященства", только и ответил я, хотя сперва намеревался сказать, что я специалист по необычным просьбам, но вовремя прикусил язык. "Полномочия полномочиями", сказал он спокойно. "Но не вижу, чтобы в них было хоть что-то написано о срежке за людьми церкви". всеми доступными способами, указал я ему пальцем фрагмент епископских бумаг. Тот вздохнул. Ладно, сказал наконец. Но вы должны подписать приказ, и в случае осложнений перед его преосвященством будете отвечать лично. Он глянул на меня и устало покачал головой. Знаете, коли вдруг что, не хотел бы я оказаться на вашем месте. Конечно, ответил я. поскольку зная его преосвященство, самбо в случае возникновения проблем не хотел оказаться на своём месте. Просьба моя и вправду была крайне необычной, поскольку редко случалось, чтобы инквизиториум начинал слежку за важными людьми церкви без чёткого приказа епископа Хесхизрона, который, по сути, был, на словах и на деле, главой Святого официума. В этот раз канцелярия решилась на небольшое отступление от правил И я полагала, что каноник брата мог благодарить за это в равной степени презрение и ненависть, каковые он вызывал у моих братьев-инквизиторов. И как видно, эту ненависть он ухитрился внушить даже распорядителю инквизиториума, сидевшему сейчас передо мной, хотя уж его-то обязанности были куда как рутинными. Что ж, Одрил брат-то не сумел за свою жизнь завести добрых друзей в самых разных кругах и теперь мог за это поплатиться. Я же не собирался плакать из-за этого, хотя по природе своей человек чрезвычайно сентиментальный и чувствительный. Приняв решение о слежке, святой официум посылал саглядатаев. Личности их скрывались даже от инквизиторов, поскольку те тоже могли однажды оказаться под наблюдением И было бы неправильно, если бы они без труда опознали шпиона. Кроме того, чем меньше людей знало подобные тайны, тем больше шансов, что дело не выйдет из-под контроля. Но лично я был уверен, что к некоторым рапортам соглядатая имеет доступ не только инквизиториум, но и тонги, прекрасно организованная группа преступников, действующих в Хесхизоне. Понятное дело, я никоим образом не мог подтвердить этих подозрений, но они казались мне совершенно очевидными. Главное, однако, было то, что через несколько дней я узнаю о Канонике всё: куда ходит, с кем встречается, о чём разговаривает и даже что предпочитает есть. И я надеялся, что это позволит мне выполнить возложенную на меня епископом миссию. Вместе с тем, знание это могло привести меня туда, где при других обстоятельствах я не захотел бы оказаться. Хорошо ещё, что я это понимал. Я ведь и сам всегда твердил, что истинна важна не сама по себе, а лишь относительно того, сумеем ли мы извлечь из неё пользу для нас самих. Рапорт согледателей я получил через 5 дней и внимательно его изучил. Казалось, в жизни одрило брата нет ничего необычного. Он исполнял священническое служение, занимался делами управления, дважды за это время проведал любовницу, а один раз публичный дом. Обывал на пиру, что давал один дворянин. Однако я обратил внимание вот на что: трижды за эти 5 дней каноник проведал церковь Богоматери безжалостной, молясь там по несколько часов. Молясь стало быть, соглядатаи этого собственными глазами не видели. Поскольку Одриль брат входил в помещение для духовных лиц, знакомых настоятелю прихода. Но почему же каноник полагал, что молитва в маленькой церковушке лучше, нежели молитва в его собственном соборе? Ха, вот это-то и следовало проверить. Церковь Богоматери безжалостной находилась в самой старой части Хеза, той, что лежит возлучи не реки. церковь ютилась меж древними полуразвалившимися домами, чьи фундаменты подмывались весенним половодьем. Да и сама церковь, окружённая железной оградой, выглядела не лучшим образом. Даже статуя Богоматери во дворе была в зелёной патине, давно утратив девичью мраморную белизну. На сей раз я был не в официальных инквизиторских одеждах, но в обычном тёмном кафтане и тёмной шляпе с широкими полями. надвинул ее, чтобы скрыть лицо. Соглядатые в рапорте подробно описали, куда входил каноник. Именно это место я и намеревался проведать. И могло оказаться, что брата не занят ничем предосудительным, пусть мне и не хотелось верить, что он не сыскал лучшего места для молитвы, чем эта запущенная церквушка вдалеке от собора и соборной канцелярии. Церковный зал был пуст, темен и холоден. На стенах я приметил подпорченные временем фрески. За алтарём стояла деревянная фигура Иисуса с мечом. Правда, рукоять меча была наполовину обломана, и никто, похоже, не собирался её чинить. Говоря коротко, царила здесь картина упадка и нищеты. А ведь ещё несколько, ну или десяток другой лет назад настоятель её за сломанный меч Господа мог бы отправиться и на костёр. Что ж, Мнение инквизитору мостал кудас несходительней, а время ошибок и чрезмерной нистовости, когда целые города сгорали в жаре инквизиторских сердец, давным-давно миновало. Я, впрочем, полагала, что это нормальный ход событий, поскольку сила никогда не следует быть бессмысленной. Однако даже в наше время здешний настоятель был достоин публичной порки и церковного покаяния. Ибо что это за пастырь, коли он не в силах следить за порядком в святом месте своей паствы? Я решил, что уделю должное внимание этому в рапорте его Преосвященству. Может, это была мелочь, недостойная внимания, однако извлекать уроки из истории необходимо. Как и помнить то, что с благого намерения началась разрушающая церковный порядок ересь полотената, тарвавшая от святой веры и его богатой провинции остало быть всякое проявление зла следует давить едва зародится ибо когда наберёт силу а люди привыкнут к нему решения уже не дадутся столь просто мне сообщили что каноник входил в дверь скрытую в боковом нефе поэтому я спокойным шагом направился туда же Прежде я предусмотрительно оглядел погружённую в тень галерею под потолком, пытаясь понять, не наблюдает ли кто за мной украдкой. Но нет, в церкви, казалось, не было ни души. Осторожно и легонько я нажал ручку позеленевшей меди, но дверь не шелохнулась. К счастью, похоже было, что её заперли на замок, а не на засов изнутри. А с замком с Божьей помощью Я как-то доуправился да бы. Славная академия инквизиториума учит своих выпускников различным премудростям. Нам следует распознавать чары и ереси, обладать юридическими знаниями, ведать традиции и обычаи. Мы должны умело вести средства и уж поверьте, способность пытать не самое важное, пусть и значимо для дела. Кроме того, каждый инквизитор обязан отменно владеть оружием, распознавать яды, беззвучно двигаться и вскрывать даже самые сложные замки. Можно сказать, мы, люди всесторонне обученные, хотя и заплатили за это годами жесточайшего обучения в академии, но мало кто из нас жалеет о потраченных годах. С замком я управился без труда. Ежачок уступил, казалось, с первого же прикосновения от мычки. Я осторожно толкнул дверь, подозревая, что в этой церкви никто не смазывает засовы маслом. Глазам моим предстал тёмный коридор. Я взял с алтаря толстую восковую свечу и зажёг её. Уже со свечой в руке я переступил порог и аккуратно прикрыл дверь. Пошёл по коридору, ступая крайне осторожно. и увидел в конце отвесную каменную лестницу, наверняка ведущую в подземелье. Ха, становилось все интересней, хотя стоило принимать во внимание, что ступени могут вести всего-то в винный погреб. Вдруг Одрил брата просто напивается здесь с настоятелем. Но разве соглядатые не отметили бы в рапорте, что он выходил из церкви Богоматери безжалостной, пьяным? К тому же каноник не выглядел человеком, который неосмотрительно подвержен слабостям. Я насчитал 70 ступеней, и, говоря откровенно, число их меня удивило. Получалось, что место, в которое они вели, находилось куда глубже, чем я представлял. Изумление моё возросло, когда я увидел, что лестница привела меня в малый каменный зал, совершенно пустой. Я однако решил всё тщательно проверить, поскольку мне казалось полным идиотизмом строить столь длинную лестницу, которая вела бы в такой крохотный подвальчик. Я осмотрел стены, присвечивая себе взятые с алтаря свечой, но увидел всего лишь шершавые камни, древнюю кладку и влажные потёки. Конечно, это ещё ни о чём не говорило, если кто-то хотел скрыть тайный проход, Он мог сделать это настолько изобретательно, что первый осмотр, пусть даже опытным глазом, ничего бы не дал. Поэтому я опустился на колени и ползая по холодным камням, внимательно изучил сложенный из квадратных плит пол. Плиты были разного размера. Первый ряд всегда состоял из больших плиток, второй из плиток в 4 раза меньших. "Ха", сказал я себе. когда все же нашел то, что хотел найти. Вынул из-за пояса нож и вставил в щель между камнями. Осторожно поддел плитку, чтобы не сломать острие, а после ухватился за нее пальцами и вытащил. Без труда, потому что, пусть и тяжелая, она не была скреплена раствором. «Вот мы и дома, Мордимер», — пробормотал я сам себе, не скрывая удовлетворения. посветил и заметил в дыре железный рычажок. И что же теперь? Я потянул. Рычажок поддался, и что-то пронзительно скрипнуло в стене за моей спиной. Я оглянулся. В каменной стене зияла щель, позволявшая пройти сквозь неё не толстому человеку. Спасибо тебе, Господи, за благодать, кое ты милостиво меня отделяешь, произнёс я и боком протиснулся в отверстие. Я знал, найду ли здесь ответа на свои вопросы или нет, но дело уже достойно внимания. Ибо мы, инквизиторы, жаждем открывать затворённое, обнажать скрытое и узнавать неизвестное. Любая тайна пробуждает наше истинное желание её выявить, а любая загадка молит о решении. Говоря языком простецов, нас можно назвать любопытными. Но мы верим, что любопытство сие любезно Богу. За проходом тянулся ещё один коридор, и в конце его, справа, я увидел дверь. Осторожно приблизился и прислонился к ней ухом. Я отчётливо слышал приглушённые голоса, доносившиеся изнутри, а в щель между дверью и полом пробивался свет. Теперь следовало решить, что делать: ворваться внутрь или спокойно подождать, пока кто-то выйдет. Изъяном первого решения могла оказаться запертая дверь. Она погодна и моей попыткой вторжения заговорщики, поскольку я уже не сомневался, что имею здесь дело с заговором, сбегут или же вызовут подмогу. И даже окажесь дверь открытой, каков шанс, что внутри окажутся люди, которых я сумею одолеть. Изъян второго решения состоял в том, Что под дверью я мог ждать целую вечность, не зная, кто и когда пройдёт по коридору. Из двух зол я решил выбрать то, что позволяло разобраться с проблемами быстрее. Поэтому нажал на ручку, одновременно ударив в дверь плечом. Ввалился внутрь и увидел двух монахов, что ели, сидя за грубо сколоченным столом. Это были именно они, двое грешников, наделавших столько шума. Те, из-за кого мне пришлось лезть в подземелье под церковью. Не казались слишком опасными. Первый был мал, лыс и толст, второй — мал, лыс и худ. Но я знал, что внешность бывает обманчива, а зло часто принимает форму, на первый взгляд невзрачную. Оба они вскочили с табуретов, перевернув кувшин с вином. По доскам на пол потекла красная струйка. «Инквизитор!» пискнул худой и отпрянул под стену. Инквизитор вторил ему толстый. А в его случае я ожидал услышать голос глубокий и сильный, но раздался снова лишь писк. И если судить по нему, монахи были из папских евнухов, может, отсюда и чрезмерный вес, который пели набожные песни во время месс. Злые языки утверждали, что нынешний папа пользовал евнухов не только как певцов, Но за распространение таких лживых бредней можно было надолго оказаться в глубочайших подземельях, что не означало, будто их никто не повторял. У нас же инквизиторов слишком много важных дел, чтобы выслеживать ещё и людей со слишком длинными языками. И насколько я знал, тайная полиция епископа тоже смотрела на это сквозь пальцы, ведь у епископа, знаете ли, есть более важные дела. Чем забота о доброй репутации святого отца. Мордемер Модердин, инквизитор его преосвященства епископа Хесхизрона, согласился я с ними, улыбнувшись в ответ на их удивительную сообразительность. Полагаю, нам доведётся поговорить с вами, милые братия, по душам. Они замерли под стеной, таращась на меня с яростью и испугом. Как же так вышло, что двое монахов, которых в последний раз видели на столе палача Фолкина, скрываются в подземельях церкви. И как вышло, что им помогает каноник Соборного Капитула, ранее бывшей главой судейской комиссии. «Впрочем», — махнул я рукою, — «не спешите отвечать. У нас будет достаточно времени для долгих разговоров, чтобы вы, Настя, распахнули предо мною свои сердца», — добавил я, снова усмехаясь. «Ты ничего не понимаешь, инквизитор!» — сказал худой. «Но позволь нам!» «Позволю позже», — сказал я и добавил куда более резким тоном, вытащив из-за пазухи моток веревки. Руки за спину. «Мы укажем тебе путь истинной веры!» — крикнул толстый без малого с мольбой в голосе, но я подошел и наотмашь ударил его тыльной стороной ладони по губам. Он захлебнулся кровью. «Руки», — повторил я. На этот раз оба послушно повернулись ко мне спиною, и я связал им руки в запястьях. а после затянул узлы веревки так, чтобы монахам пришлось идти рядом друг с другом. Но веревка была достаточно длинна, чтобы я смог вывести их наружу. Я вытолкнул обоих за дверь в коридор и увидел свет со стороны входа. Монахи тоже заметили, что помощь близка, и Толстый взвыл. «Инквизитор! Здесь инквизитор!» Я ткнул его кулаком за ухо, и он свалился на камне, как мертвый. Но мертвым не был, уж поверьте мне. Не для того Мордимера Мадергина столько лет обучали, чтобы он с одного удара убивал полезных для следствия людей. Худой повалился на товарища, я же перескочил через них, задув свечу. Держась поближе к стене, двинулся в сторону света. И как нюхом чуял, убравшись с середины коридора, мимо свистнула арбалетная стрела. Я рванулся вперёд, зная, что даже самому лучшему стрелку понадобится какое-то время, чтобы перезарядить оружие. Свет погас. Я почти сразу наткнулся на человека в плаще и кольчуге и одним быстрым движением воткнул ему нож в горло. Человек захрипел, обрызгав меня кровью из разрезанной артерии, пытаясь вцепиться мне в одежду. Я оттолкнул его и помчался дальше, слыша удаляющийся топот сапог. Мужчина в плаще и кольчуге был всего лишь охранником. Главное же моя жертва убегала по тёмному коридору, наверняка зная дорогу куда лучше меня. Я мог ориентироваться только на слух, но догадывался, что человек бежит в пустой подвал, и если он доберётся туда раньше меня, сумеет закрыть вход, поймав бедного Мардемера в ловушку. И тогда-то у него будет время вернуться с подмогой. Хвала Господу, я успел ворваться в подвальчик, когда каноник как раз возился с рычагом. Теперь здесь горели два факела, вставленные в железные держатели на стене. Мне едва хватило времени протиснуться в щель, и прежде чем брат-то вскочил, я с разбега пнул его в живот. Каноник сдавленно вякнул, отлетел под стену и ударился головой о камень. Я уж перепугался, не перебрал ли с насилием, но нет. Брат застонал, пытаясь вздохнуть и начал подниматься на четвереньки. "Приветствую вас, отец каноник", отозвался я сердечным тоном. "Что за неожиданная встреча?" "Будешь, будешь гореть в аду", сумел прохрипеть он, утирая стекавшую по лбу кровь. "Не исключено, хотя осмелюсь надеяться на иную судьбу", ответил я спокойно. Полагаю, однако, что в случае чего у вас хватит времени приготовить мне там местечко. Он грязнова выругался и всё же сумел подняться на ноги. Во всём этом деле была одна интересующая меня проблема и один вопрос, который я жаждал задать. Как знать, не получу ли я ответ, воспользовавшись тем, что Одрил брата сейчас, скажем так, несколько не в себе. А будучи не в себе, люди говорят такие вещи. о которых при других обстоятельствах даже не заикнулись бы Прошу вас, дорогой каноник, откройте мне, кем был тот четвёртый человек на допросе еретиков Четвёртый человек, сказал он, будто пробуя слова на вкус. О да, скоро вы узнаете, кем был тот четвёртый. Одного не пойму, что вынудило вас столь твёрдо отрицать его присутствие Коли писарь Хаусман отчетливо записал, что был еще один допрашивающий. «Я уничтожил протокол». «Разве?» — рассмеялся я. «Интересно, что же в таком случае читал я?» «Проклятый Хаусман!» — зашипел каноник. «Коря был хуже, чем курица лапой, а все же успел составить еще одну копию. Проклятие!» Я покачал головой. «Плохой из вас конспиратор», — согласился я с ним. Это уже неважно, пробормотал он. Тот, кого вы называете четвёртым человеком, покорал Фолькина и Хаусмана, поскольку те не поверили словам боголюбивых монахов и покорает всякого, кто не примет единой истинной веры. Я получил откровение, я поклялся, в голосе брата послышался гнев. До конца дней своих уничтожать тех, кто верит зверю и его пророкам, а не нашему любимому Господу умершему на кресте. Ага. сказал я и решил пока не комментировать его еретические словеса хотя мне уже приходилось иметь дело с таким безумным фанатизмом в гивехте а выходит алетаргия дело рук четвёртого человека хорошо у нас ещё будет время чтобы вы спокойно объяснили как всё произошло в подземелье было холодно влажно гуляли сквозняки на стенах мерцающим неровным светом горели немилосердно коптя факелы В этом дорожащем свете лицо Одри Лабрата по проявлялось из тени, той ещё залы в ней. А поскольку было оно измазано в крови, я от такого-то вида чувствовал морашки по всему телу. "Ты уже мёртв, Мардимер", сказал он мне и сплюнул на пол красным. "Чему быть, того не миновать", ответил я беззаботно. "Но не просветители меня, драгоценнейший каноник. Кто меня убьёт? Вы? Здесь и теперь? О нет, не я, ответил брат со странной мечтательностью в голосе, которая мне чрезвычайно не понравилась, поскольку свидетельствовала о том, что за пазухой он всё ещё таит некую неожиданность. В таком случае я театрально огляделся, пожал плечами и пошутил: "Это будет ваш невидимый друг? Иногда невидимый", произнёс он с мерзкой усмешкой. Но теперь он за твоей спиной. Это понятное дело, старый трюк, на который не купится никто, имеющий мало-мальский опыт и сколько-нибудь разума. Только знаете ли, милые мои, у Дрила браты не было повода отвлекать моё внимание. Он стоял настолько далеко, что не сумел бы меня ударить, а я преграждал ему единственный путь к бегству. Поэтому я мог совершенно спокойно и без опаски оглянуться. Так и сделал, и то, что увидел, заставила меня окаменеть подозреваю в миг тот лотова жена казалось бы рядом со мною резвой газелью у меня остались силы лишь на то чтобы со свистом вздохнуть и сознания хватило лишь на то чтобы понять руки мои трясутся а на теле проступает ледяной пот он высился позади меня огромный и враждебный с серыми крыльями словно измазанными в грязи и с лицом изрыты морщинами. Глаза его пылали огнем, а в руках был сверкающий серебром меч. «Я здесь!» — сказал он, и голос эхом загремел по подвалу. «Чтобы покарать неверных и спасти истинно верующих!» Эти слова меня отрезвили. Я взглянул ему прямо в глаза, и на этот раз без страха в сердце. Ты не имеешь надо мной никакой власти, если не дано было тебе свыше, ответил ему словами Писания. Он рассмеялся, а смех его звучал, будто далёкий глухой рокот. "Малый человечек, сказал он с презрением, будешь вечно смолить о быстрой смерти, но не будет тебе дано". А паче всего возьмите четырверы, которым вы сможете угосить все раскалённые стрелы Лукавого, ответил я ему словами Святого Павла. Думаешь, это тебе поможет? Он смотрел на меня с интересом, словно на любопытную разновидность червя, с привычками которого стоит ознакомиться прежде, чем его растоптать. То, что ты знаешь, несколько ничего незначищих слов, Блаженны стойкие сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны солдаты веры, ибо они будут наречены сынами Божьими, сказал я. Он крикнул с яростью и воздел меч. Остриё вознеслось под потолок. Я всё ещё не спускал с него взгляда и отчётливо видел, что его удивляет и злит моё сопротивление. "Пади на колени, окажи послушание и сохрани жизнь", рявкнул он. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господа благословенно. Тогда погибни. Я мяч ангелов и послушное орудие Господа, да будет воля его, проговорил я быстро. Серебристый меч пал, будто сплетённый пучок молний. Я закрыл глаза, ибо се был последний мой миг. И тогда я услышал звон, словно от разбившегося хрустального бокала. открыл глаза и увидел, что клинок ангела столкнулся с другим клинком. И ударившись о него, разлетелся сотней серебряных осколков. В руках моего преследователя осталась лишь дымящаяся чёрная рукоять. "Дальше ты не пройдёшь", услышал я тихий голос. Рядом со мной стоял человек в бурой накидке. Лицо он скрыл под капюшоном. У нас сверкающие золотом волосы выбивались из-под материи. В руках сжимал меч, которым парировал удар. Был это мой ангел-хранитель, а своего ангела-хранителя узнаешь всегда, независимо от того, в какой вид пожелает он принять. Ангел с серыми крыльями отступил на шаг, а на его морщинистом лице отразились удивление и испуг. Иди от меня, проклятый, в огонь вечный. просто на алон. И кто теперь говорит цитатами, рассмеялся мой ангел-хранитель, но я знал этот смех, как знал и то, что не сулит он ничего приятного. И тогда мой ангел-хранитель изменился. Лицо его засияло, будто солнце, а одежды сделались белые как снег. Снежно-белые крылья возделись под самый потолок, а рукоять меча засверкала созвездием драгоценных камней. Вместо борой накидки теперь был он облачён в серебристый полупанцирь, отполированный как зеркало, и вspадающий из плеч плащ. "Се пришёл час вместе и расплаты", сказал мой ангел-хранитель с нескрываемым удовлетворением, после чего вложил меч в ножны и раскинул руки. "Иди ко мне в объятия, Михаил". Ангел, названный Михаилом, отступил с настолько явным испугом, Сто лицо его казалось зловещей маской, вырезанной, дабы пробуждать страх в сердцах живых существ. Но он не сумел сбежать от моего ангела. Тот шёл сильный, сияющий и улыбающийся. Золотые волосы развевались будто под дыханием ветра. Внезапно его руки и крылья обвили сер ангела, который крикнул полным страдания голосом. Когда я услыхал этот крик, то пал на колени, ибо звук поразил не только мои уши, но также глубины сердца и разума. Был он исполнен ужаса и отчаяния, и я не помнил, чтобы хоть когда-либо слышал нечто настолько ужасающее. Но я не смог отказать себе в грешном любопытстве, и стою на коленях на влажном полу, внимательно следил за тем, что происходило передо мной. Не думаю, что в мире много людей, которому даровано было лицезреть схватку двух ангелов. Однако то, что происходило, нелегко было назвать схваткой. Ангел с серыми крыльями просто растворился в святом сиянии, которое, казалось, заглушает его крики. Я видел лишь его покрасневшее лицо и глаза, наполненные безбрежным страданием. И глаза эти делались всё больше. Я знал, что надолго запомню эту картину. А потом мой ангел отступил и отряхнул с рук и крылья в серую пыль. Таков был конец существа, названного Михаилом. Из угла послышался хриплый стон, и я увидел, как Одрил Братта пытается набрать в грудь воздух и рвет ворох рубахи. «Их!» — рычал он, а с губ его стекала слюна, смешанная с кровью. Он упал на колени, а я видел его, выкатившиеся от ужаса глаза и лицо, налитое темной кровью. Еще миг-другой он держался за грудь, а потом руки его опали, и он грянулся лбом об пол. Я смотрел, как он дрыгает ногами, а потом делается недвижим. Что ж, не скрою, ему повезло умереть быстро, от прилива крови к мозгу. Братья инквизиторы, как и сам я, наверняка не дали бы ему покинуть сию юдоль слёз так быстро и без страданий. Мордимер, мой Мордимер, сказал ангел со странными нотками в голосе. Как ты мог решиться противостоять существу, которое некогда было сотворено из Господней славы, которое хоть и пало так низко, как никто ранее, но сохранило силу и мощь? Как ты мог думать, что даже твоя глубокая вера спасёт тебя от одного из падших ангелов? И всё же так и случилось, ответил я, поднимая взгляд, но тотчас отвёл его, ибо в зрачках моего ангела кружила бездонная пустота. И всё же, повторил он через мгновение тихим голосом, будто раздумывая над моими словами. Сияние, освещавшее подвал, угасло. и когда я снова взглянул на ангела, он опять был просто невысоким человечком в бурой накидке, опирался на огромный светлый меч, но теперь тот до крайности странно смотрелся в его руках. Что за дерзость, произнёс мой ангел-хранитель со вздохом. Полагать, будто я прибыл сюда призванный силой твоей веры. Это был всего лишь каприз Мордимер, каприз, огромное желание завершить древний спор. что дарился с Олешком долго и память о котором всё ещё ранит. "Да, мой господин", ответил я, склоняя голову. Он сел в углу подвала и обхватил колени руками. Где-то в этом мгновении я даже не заметил, когда и как, исчез его сияющий меч. Близется время великого очищения, Мардемер, ибо уже и секира при корне дерев лежит, сказал он, цитируя Святого Матфея. А мы не знаем, когда ударит остриё и куда пойдёт. Да мой господин, повторил я. Может, оно пойдёт на тебя, Мордимер, добавил он. Я же почувствовал прошедшую по телу от шеи до копчика ледяную дрожь. Ессоли ты не тот, кем кажешься. А кто этоков, мой господин, осмелился я спросить. Вот именно, кто ты, Мордимер? Божье создание, Ответил я тихо с лёгкой вопросительной интонацией. Он грянул смехом, от которого я задрожал. Божье, бог, бога, боже, бормотал он. А скажи мне, где же сущий бог? Это ты мне скажи, где его нет, господин, ответил я, и слова мои прозвучали более дерзко, чем мне хотелось бы. Он поднял голову так резко, что я не успел отвести взгляд. На миг я погрузился в лабиринт безумия, наполнивший его глаза, и почувствовал, что и сам сойду с ума не более, чем через миг. К счастью, он отвернулся, но я всё равно отступил под стену, будто от сильного удара. "Нигде его нет", сказал он тихо, хотя мы так сильно его жаждем. Он опёрся правой рукой в каменный пол. И камни превратились в лаву, закипев от его прикосновения. Казалось, он этого не заметил. Он исчез, произнёс Ангел голосом, в котором звучали бескрайняя печаль и непредставимая тоска. И мы не знаем, где его искать. Даже слава его исчезла, и мы не понимаем уже, чего желал наш Господь. Не помним уже, как исполнять его волю. Как выказывать ему нашу любовь? Говорят, что он перестал нас любить и потом ушёл. Отчаяние в голосе ангела было столь бесконечным, что я почувствовал, как сам того не желая, плачу, и как слёзы текут по моим щекам и подбородку. Я оттёр их рукавом, но продолжал рыдать. Мы думали, что Иисус иманация Господа, Но и он ещё составив нас в печали, некоторые из нас говорят, что Бог умер. Это неправда, крикнул я, сдерживая перехватывающий горло всхлип, хотя собственная дерзость вызвала во мне дрожь. Это неправда, согласился ангел. Ибо если бы он умер, мы в тот же миг умерли бы с ним вместе. Ибо что мы такое? как не свет, отраженный от его славы. Он кивнул. «Да, это неправда», — добавил, будто убеждая себя самого. «Другие говорят, что он ушел в миры столь дальние и в ионы столь неблизкие, что и сознание наше не в силах пронзить сии барьеры времени и пространства». Продолжил с опущенной головой и с той самой печалью в голосе, которая доводила меня до слез. Я с этим тоже не согласен. Я не знал, могу ли задать вопрос, но удержаться не сумел. Пусть даже разговор с ангелом стоил бы мне утраты жизни или разума. Но «Ну где же тогда Бог, мой господин, спросил я шёпотом. Сокрылся, вздохнул ангел, чтобы проверить, достойны ли мы жить без его славы и можем ли послушно выполнять приказания которыми он нас наделил. Вот только мы их теперь даже не упомним. Сердце моё стучало так сильно, что я думал, выскочит из груди. Не знаю, многие ли слышали от ангелов такие слова, какие я слышал нынче. И не знал, проживу ли я достаточно долго, чтобы над этим поразмыслить, ибо мысли ангелов ходят недоступными для людей лабиринтами безумия. Может, мой ангел ошибался, А может, врал или же был настолько безумен, что не отличал одно от другого? Некоторые из нас говорят, что Бог скрылся в теле смертного человека, что приказал себе забыть о своей божественности, дабы претерпеть то, что терпит простой человек, чтобы лучше его понять. Назначил время, когда вспомнит, что он Бог. и тогда вернется во славе, без милосердия карая тех, кто утратил его свет. Но мы не знаем, правда ли это, а если даже и правда, то откуда нам знать, когда время это наступит? Я громко сглотнул, уже не плакал, но глаза и щеки мои все еще были мокры от слез. «Значит, вы ищете его или их?» — сказал тихо. «Ищем». Он поднял на меня взгляд, но теперь мне не пришлось отводить свой, поскольку глаза его сейчас были всего лишь тёмными и уставшими глазами печального человека. И некоторые утверждают, что нашли. Так где же Бог? Мы полагаем, что теперь он в тебе, Мордимер, сказал ангел, а тонкий рот его скривился в лёгкой усмешке. Я столбенел, Не знал ни что сказать, ни что сделать, но полагаю, ангел-хранитель и не ожидал, что я что-то сделаю или что-то скажу. Может, это правда, может, нет, снова вздохнул он. Проблема однако в том, Мардемер, что среди тех, кто верит, будто Господь скрылся в человеческом теле, есть не только такие, как я, не только те, кто любит его бесконечной любовью. Не знаю от чего, но снова прошило меня ледяная дрожь. Я уже не хотел слушать, что скажет мой ангел, но знал и то, что другого выхода у меня нет. Ибо есть ещё. Он слегка скривился и ныя: "Те, кто не может простить Господу, что он оставил нас и подверг к испытанию. Они обещали, что когда найдут человека, в котором скрылся Бог, подвергнут того ужасным пыткам". по сравнению с которыми весь опыт инквизиторов и палачей не более, чем материнская ласка. Мне сделалось дурно. Если стану добычей, на которую охотятся безумные ангелы, будет это жалкий итог жалкой жизни жалкого Мардемера. И всё это лишь для того, чтобы Господь, когда начнётся с памятью о причинённых ему пытках, понял, как страдали ангелы, избавленные его славы. Довершил он. «Хотят пытать Бога, чтобы тот понял, как им было плохо без него?» спросил я, стараясь любой ценой сдержать дрожь в голосе. «Именно», — ответил он, — «такова их цель». «Не думаю, чтобы Бог был во мне», — сказал я решительно. «Думаю, что Господь сумел бы найти себе более достойное место». Он пожал плечами, и в движении том была человеческая беспомощность. «Может быть», — ответил. «Но я так сильно хотел бы увидеть его снова», — добавил он с печалью. «Помню лишь славу, которая нас окружала и согревала, в которой мы черпали свое знание, а потом...» И замолчал. Долгое время мы так и сидели. Потом ангел мой поднялся, и в движениях его была старческая усталость. «Мы не можем тебя прятать, Мордимер, и не можем тебе помогать», сказал он чуть окрепшим голосом, «ибо это обратило бы на тебя внимание тех, кто желает твоей смерти. Я не должен даже разговаривать с тобой, но хотел бы, хотел бы, чтобы Бог, когда он пробудится, знал, как сильно я его люблю и как сильно мне его не достает». Он смотрел на меня так пристально, будто хотел пронзить меня насквозь, дабы понять, не сокрыто ли где-то там под телом, душой и сознанием Мардемера его господь. Потом он отвел взгляд, угасший и почти безразличный. До свидания, Мардемер, сказал. Оставляю тебе в дар тяжкий крест, но поверь мне, не будет он столь тяжек, как ты мог бы ожидать. По крайней мере, Это могу я для тебя сделать. Нашлю на твоё сознание туман сладкого забытья. Будешь помнить, что мы встречались и разговаривали о чём-то чрезвычайно важном, но смысл этого разговора ускользнёт из твоей памяти. А по мере того, как время встречи будет отдаляться, она станет казаться лишь сном, видением. Однако даже воспоминаниями об этом сне Ни с кем не смей делиться, если не хочешь обречь себя на погибель. Ангел исчез, словно был лишь отражением в зеркале, которое внезапно задёрнули. Оставил меня одного во влажном подвале, рядом с трупом каноника, лежавшим на холодных камнях. Я весь дрожал, потом уселся в углу и обхватил колени руками. Может, и был я богом, как говорил мой ангел-хранитель, или скорее, возможно, Бог обитал в теле моём, но даже если и так, то был нынче Богом испуганным и несчастным. Услышал беспомощные всхлипы и лишь спустя какое-то время понял, что исходят они из моих уст. Господи, Боже мой, стонал я. Я так сильно хотел бы обо всём этом позабыть. Потом я всслушался в эхо своих слов. И понял вдруг, что не помню, какую обиду только что желал скрыть в пропасти забвения. Помнил только своего ангела-хранителя и был уверен, то, что он сказал мне, было чрезвычайно печальным и ужасающим. Но я не мог отыскать в своём сознании тропу, что вела бы к этому знанию, и что-то говорило мне поиски этой тропы, могут плохо закончиться для Мардемера Модердина, того, чьим искренним желанием была лишь скромная жизнь в тени.